Глава 13 Диана. Я не знала, сколько прошло дней, часов или недель. Все, что я знала — боль. Он задавал одни и те же вопросы. Я не отвечала, и меня охватывал огонь. Это было похоже на электричество, бегущее по моим венам, проникающие в каждый уголок моего тела. И его неотрывный взгляд, ненависть, чистая и незамутненная, росла во мне с каждым мгновением агонии. Иногда я не кричала, пытаясь отвлечься, представляя, как вырываюсь на свободу и отрывая ему голову. Я представляла, как его кровь окрашивает комнату, создавая шедевр, более изысканный, чем может себе представить самый именитый художник. Я мечтала сбежать из этого проклятого места к ней, к моей семье. Она была единственным, что делало меня смертной, даже если прямо сейчас она меня ненавидела. Именно тогда я закричала. Я знала, что не могу раскрыть единственную правду, которую он хотел знать. Он хотел знать все о ней. Он хотел найти способ контролировать меня. В прошлом столетии Каден делал то же самое. И я не променяю одного хозяина на другого. Итак... Я позволила Лиаму мучить меня и слушала, как он повторяет одни и те же вопросы, не надеясь на ответ. В конце концов, комната стала казаться мне почти черной. Моё тело грозилось сдаться. Я не знала, сколько времени осталось, прежде чем один из этих разрядов меня убьет. Это не имело значения, пока она была в безопасности. Это было моей единственной мыслью перед тем, как тошнотворный жар просочился во все поры, и тьма меня поглотила. Там, в пустом безвоздушном пространстве, мой разум отвлекся, чтобы вновь пережить дни, предшествовавшие этому. Я приземлилась возле ее квартиры, От удара моих ног по бетону пошли трещины. Но мне было все равно. Несколько прохожих ахнули и уставились на меня изумленными взглядами, прежде чем убежать. Было только семь утра, но я не могла ждать. Я протиснулась мимо швейцара и посмотрела в сторону ближайшего лифта. Несколько смертных вышли, вероятно, направляясь на работу. У меня не было времени ждать, И я побежала к лестнице, перепрыгивая по две ступеньки за раз. Я могла бы просто перенестись на ее этаж, но мне нужно было пробежаться и почувствовать, что в моих легких есть хоть что-то помимо пыли и смога. Не удосужившись постучать, я чуть не сорвала ее дверь с петель. Габи и Рик были на кухне. Они были заняты. И позже мне придется отмывать глаза с отбеливателем. Но сейчас мне было не до этого. У нас не было времени. Одевайся! рявкнула я, схватив одеяло со спинки дивана и бросив в нее. Диана! Что ты здесь делаешь?! закричала Габби, поспешно заворачиваясь в одеяло. Рик схватил свою одежду и выдохнул. Что, черт возьми, случилось? Это кровь? Я была вся в крови. Не только в своей, но и в крови Зикиэля. Глаза Рика расширились, а мои налились алым светом. Убирайся. Уходи. Иди на работу и забудь, что ты когда-то здесь был. Забудь, что ты видел. Глаза Рика остекленели, и он кивнул. Он взял свою одежду, И ушел даже не удосужившись одеться. Диана, что черт возьми происходит? Почему ты вломилась в мою квартиру так рано? Почему ты вся в... Я не ответила, свернула по коридору и направилась в ее комнату. В одно мгновение я протиснулась в ее открытую дверь. Габби последовала за мной, продолжая что-то кричать мне вдогонку — но я слышала только голос Кадена, звенящий у меня в голове. Я бросилась за ним почти бегом, пытаясь его догнать. «Ты знал!» — крикнула я ему вдогонку. Я схватила ближайший ко мне предмет, маленькую старинную вазу, и швырнула ему в спину. Она пролетела мимо него. Мой гнев нарастал, и я полностью потеряла способность концентрироваться. Ваза разбилась прямо у его ног, и он, наконец, остановился. «Ты знал, что он жив!» Он медленно повернулся, и я заметила промелькнувшего в его глазах зверя. Это в очередной раз напомнило мне, какими чужими мы были на самом деле. Угольки его глаз загорелись злобным пламенем, когда он ринулся ко мне, направив на меня палец. Я сделала шаг назад, прежде чем остановиться и расправить плечи. Я знала его нрав, но все равно играла с огнем. «Ты!» — выплюнул он. «Убила Лигу!» «Он будет искать возмездие! Они все будут!» «У меня был план!» а ты снова все испортила, потому что не следуешь приказам. Он остановился передо мной, заставив меня смотреть на него снизу вверх. Ты меня подставил. Ты знал о нем это все время, а я думала, что это сказка. Алистер в курсе? А Тобиас? Он не ответил и отвел взгляд. Я поняла. Они знали. Я вскинула руки и в отчаянии закричала. «Боже, Каден, ты мне ничего не говоришь! Как давно Лига знает о нас, а? Как долго они следят за нами! Ты же в курсе, что двое из них нашли меня, пока ты делал бог знает что? Ты раздаешь приказы и требуешь, чтобы я их выполняла!» Секунду он смотрел на меня сверху вниз, а в следующий миг... Уже болезненно сжимал мой подбородок. Он перемещался так быстро, что я едва успевала за ним уследить. Наклонившись, он прошипел сквозь стиснутые зубы. «И ты будешь их выполнять. Не смей даже думать, что у тебя есть какая-то власть надо мной. Я создал тебя. Если бы не я, ты была бы набором костей». Я рывком высвободила лицо, зная, что на подбородке останется синяк. «Да!» — у меня защипало в глазах. «И ты не устаешь напоминать об этом при каждом удобном случае. Ты подвергаешь нас риску, Каден. Всех нас, включая мою сестру. Как мне с этим быть?» Он усмехнулся при одном упоминании Габби. «Мне плевать на нее!» «Она не важна!» «Она важна для меня!» Огрызнулась я, оттолкнув его в грудь. Он не двинулся, но что-то в его взгляде изменилось. Он слегка наклонил голову и некоторое время изучал меня, прежде чем кивнуть. «Да, это так. И как далеко ты готова зайти, чтобы защитить ее теперь, когда один из них мертв?» Они придут, чтобы отомстить. Эта мысль заставила мою кровь закипеть. Никто не тронет Габби. Я должна в этом убедиться. Настолько, насколько понадобится. Ты бы сразилась с Богом? Нет, — ответила я без колебаний. Я бы его убила. Я распахнула дверцы гардеробной. Одежда Габби была развешана аккуратно по цветам. Обувь стояла вдоль стен, а в дальнем левом углу располагались ее чемоданы. Я протянула руку, схватила один из них и бросила на кровать вместе с двумя чемоданами поменьше. Я беспорядочно стягивала вещи с вешалок, которые ломались прямо у меня в руках, и бросала их в сумки. «Диана?» Она схватила меня за руку в попытке остановить. «Что случилось?» Я облажалась. Я отстранилась от нее и развернулась обратно к шкафу. Она молча наблюдала за тем, как я опустилась на колени, сгребла целую охапку туфель и направилась обратно к кровати. Я сильно облажалась, Гэпс. «Это из-за того землетрясения в Афаниуме?» и странного шторма в Варариэле. Я остановилась, положила руки на чемодан и посмотрела на нее. Она не отрывала от меня взгляд, закрыв рот рукой. Это был не шторм. Что-то вернулось. Кто-то вернулся. И теперь мне нужно, чтобы ты отправилась в конспиративную квартиру, как мы и планировали». Я закончила собирать вещи и застегнула чемоданы, прежде чем посмотреть на сестру. Она не двигалась. «Габи, оденься!» Она ничего не сказала, просто смотрела на меня, крепче сжимая одеяло. «Почему? Кто вернулся?» Я никогда не лгала и не скрывала ничего от Габи. Наша связь была слишком глубокой. С тех пор, как наши родители умерли, мы остались вдвоем. Мы очень долго искали друг друга. Она была моей сестрой, моей лучшей подругой. А сейчас я собиралась заставить ее меня возненавидеть. Я убила кое-кого очень могущественного. Ну, технически я его не убивала, но мои руки в его крови. Каден и все остальные думают, что я убила его, и этого достаточно. Если то, что сказал Каден, правда, то последний живой бог вернется за моей головой. «А теперь одевайся». Она опустила руку, глядя на меня с приоткрытым ртом. «Ди!» «Я знаю. Теперь, пожалуйста». «Оденься. Ты будешь в безопасности там, где мы договаривались. Это единственное место, о котором Каден ничего не знает. Помни, что я сказала. Тебе нужно будет сменить прическу, сменить стиль, не использовать свое имя и документы. Там у меня припрятано несколько кредитных карт. Ты должна дождаться, пока я за тобой не вернусь. Все, как мы обсуждали». Единственная разница заключалась в том, что мы планировали это на случай, если я уйду от Кадена, а сейчас меня преследовал древний бог. Она ничего не сказала, но я увидела, как ее глаза наполнились паникой. Наконец она подошла к комоду, сбросила одеяло и оделась. Я схватила ее чемоданы и сумки. Выходя из комнаты, я крикнула. «Бери все наши фотографии, которые найдешь. Мы должны...» «Диана? А как же Рик?» Прервала меня Габби, едва поспевая за мной в наполовину надетых спортивных штанах и футболке. Она села на диван и натянула на ноги обувь. Я знала, что рано или поздно это произойдет. По выражению ее лица я поняла, что она все еще обдумывала то, что я сказала. «Ты знала, что это ненадолго», — сказала я, стараясь сохранять спокойный тон. «Почему? Почему так? Ты знаешь, почему!» — отрезала я. Я не хотела кричать, но я это сделала. «Не кричи на меня!» Огрызнулась она, вскинув руки в воздух. «Ты снова не оставляешь мне выбора!» Я повернулась к ней, уперев руки в бедра. «Прошу прощения, я делаю это, потому что должна. Все, что я пытаюсь сделать, дать тебе выбор, которого нет у меня. У тебя мог бы быть выбор, если бы ты действительно этого хотела!» Рявкнула она в ответ, указывая на меня пальцем. «Каким образом, Габби? Ты хоть представляешь, насколько он силен? Ты знаешь, какую власть он имеет над потусторонним миром и мной? Я знаю. Мы говорили о моем уходе. Но это были всего лишь мечты. Как я могу? Прости, но нам придется переехать. Я пытаюсь дать тебе нормальную жизнь». «Из-за того, что ты сделала, «У меня никогда не будет нормальной жизни!» Ее слова были как пощечина. Не в силах сохранять спокойный тон, я указала сначала на себя, а затем на нее. «Из-за того, что я сделала? Ты имеешь в виду, из-за того, что я отдала, чтобы спасти тебя? Как ты смеешь?» Она отвернулась, прижав руку к лбу. «Ты спасла мою жизнь. Я знаю это, и я всегда буду тебе благодарна. Но какой ценой, Ди? Я бесконечно переезжаю. Секреты, окровавленная одежда, монстры и все остальное. А что насчет твоей жизни, твоего счастья?» Она замолчала, указывая на чемоданы. «Это не жизнь. Не для меня, не для тебя». На этот раз пришла моя очередь вскидывать руки. От ее слов что-то в моей груди заныло. Они резанули меня по-больному. «Что ты хочешь, чтобы я сделала, Габи? Что ты хочешь, чтобы я сделала, а? Уходи. Веришь ты в это или нет, но ты так же сильна, как и он. Он создал тебя» и часть его живет внутри тебя. Ты должна дать отпор, или, по крайней мере, попытаться. Я не могу. Но почему? Потому что, если я ошибусь, он придет за тобой. Мой голос надломился, эмоции захлестнули меня. Мое зрение затуманилось, но это была правда, чистейшая правда. «Я не могу потерять тебя. Я этого не переживу!» Она покачала головой. На ее глазах выступили слезы. «Это не может продолжаться. Я знаю, что ты любишь меня, и я тоже тебя люблю. Но, Диана, я не могу быть причиной твоих страданий. Мне больно осознавать, что ты остаешься с ним...» «Из-за меня. Единственное, чего я хочу больше всего на свете — счастье для нас обеих. Ты не сможешь защищать меня вечно. Не было смысла спасать меня, если сейчас у меня все равно нет жизни». Она сделала паузу и покачала головой. «Я поеду в конспиративную квартиру, но на этом всё». Это продолжается веками, и я устала. Я больше так не могу. Если цена моей свободы состоит в том, чтобы смотреть, как моя сестра становится... Она остановилась, и я почувствовала, как мою грудь разрывает на части. Мои кулаки сжались, и вместе с ними сжалось мое сердце. «Скажи это!» Смотреть, как я становлюсь кем. Она выдержала мой взгляд. Я видела в ее глазах боль так же отчетливо, как она видела мою. Ее губы сложились в тонкую линию, но голос остался ровным. Если мне придется смотреть, как ты становишься монстром. Я медленно кивнула и опустила взгляд. Может, еще раз спросишь меня, почему я не рассказала тебе о том, что сделала? Глаза защипала, я почувствовала наворачивающиеся слезы, и комната начала расплываться. Монстр. Она права. Но если я монстр, то так тому и быть. Я вытерла несколько слезинок, сбежавших с моих щек, и подошла к ней. Вытащив один из непрекаянных клинков из ножен, я остановилась перед Габби. Она перевела взгляд с оружия на меня и обратно. Я протянула руку и вложила рукоять ей в ладонь. Если случится худшее и я не вернусь за тобой. Используй это. Вспомни, как мы тренировались. Пах, бедра, горло или глаза. Возьми его. И не сомневайся, если решишь его использовать. Я еще раз взглянула на нее, запоминая ее лицо, запоминая ее счастливой и здоровой. То, что я собиралась сделать — либо освободит нас, либо станет моим концом. И я хотела сохранить ее образ в памяти. Я притянула ее к себе, поцеловала в макушку и прошептала ей в волосы. «Мне жаль, что я втянула тебя в этот кошмар. Просто помни, что я тебя люблю». Я отвернулась от неё, и молча вышла из квартиры. Едва я переступила порог, как зазвонил телефон. «Что?» — рявкнула я, заставив двух прохожих подпрыгнуть. «Мы нашли способ проникнуть внутрь. Возвращайся в вас. Речь Тобиаса была короткой и отрывистой. Я не удосужилась ответить, и звонок оборвался. Я обернулась, бросив последний взгляд на дом Габби, словно я могла видеть ее сквозь стены. Клубы черного дыма окружили мои ноги, затем поползли вверх по моему телу, и я исчезла. Прошел день после боя с Закиэлем, боя с Каденом, а затем и боя с Габби. В настоящее время мы находились в гостиничном номере в Арариэле, где остановились послы, чье место мы собирались занять. Они располагали нужной нам информацией и были нашим пропуском на собрание. Тобиас стоял в залитой кровью комнате. Он принял облик небожительницы и потягивался, привыкая к новому образу. Краем глаза я увидела, как Алистер занимается тем же. Я вытерла кровь с лица тыльной стороной ладони. Воспоминания о смертном, которого я съела, вспыхнули в моем подсознании. Я не убивала годами, не съедала жертв по-настоящему, и мое тело чувствовало себя по-настоящему разогретым. Часть меня любила это чувство часть меня, которая не была смертной. Тобиас посмотрел на меня и сказал, «Не делай такое лицо. Тебе понадобится вся сила, если ты хочешь прожить рядом с ним дольше секунды». Я кивнула. «Я знаю». Кровожадная Диана всегда мне нравилась. Я проигнорировала Алистера и прикончила смертного, облик которого я собиралась принять. Затем я полностью приняла его воспоминания. Закончив, я сменила свой женский образ, превратившись в обыкновенного мужчину по имени Генри. Я поправила костюм, убедившись, что на нем нет следов крови. Встреча начнется через полчаса. Примерно через пять минут подъедет их машина. С их стороны присутствуют все смертные члены Совета, Лиги и он сам. Улыбка Тобиаса была такой же смертельной, несмотря на его новый и более привлекательный облик. «Хорошо». Алистер перешагнул несколько тел и остановился передо мной. «Помни про наш план. Отвлекающий маневр. Вот и все» займи его, пока мы ищем книгу». Я кивнула, соглашаясь с их планом, и рассеянно потирая неприкаянный клинок, висящий у меня на бедре. Я улыбнулась в своем новом обличии. «Конечно». Воспоминания рассеялись, и я очнулась в своей светлой камере. Я с усилием приподняла голову, лежа на холодном полу. Мое тело буквально кричало от боли. Но слезы, стекающие по моему лицу, были вызваны не физическим мучением, которое я испытывала, а воспоминаниями. Я так надеялась, что Габи в безопасности, даже если она меня ненавидит. Пот пропитал мою одежду но я отказывалась переодеваться, поджигая любую чистую одежду, которую они предлагали. Я надеялась, что плохо пахну. Я надеялась, что все во мне отвратительно, мерзко и беспорядочно. Мои руки задрожали, когда я попыталась подняться. Пытки и оковы высосали из меня силу. Поморщившись, я откинулась назад. Каждая часть меня протестовала при попытке сдвинуться с места. Моя спина ударилась о холодную каменную стену, и я стиснула зубы. После кандалов и многочисленных электрических разрядов я была совершенно бессильна. Впрочем, ничего страшного. Пока я была здесь и в сознании, Габи была в безопасности. На лестнице послышались шаги, и я посмотрела на вход в свою камеру. Это было единственное, на что мне хватило сил. Я услышала издевательские аплодисменты еще до того, как Питер появился в поле моего зрения. Он был одет в чересчур громоздкое тактическое снаряжение. «Ну-ну, тебе и правда досталось за последние несколько недель». Я повернулась к нему, и даже это легкое движение отдалось пронзительно острой болью. Да пошел ты, Алистер! Голова Питера наклонилась, и я увидела легкое сияние, которое дало мне понять, что Алистер полностью его контролирует. Он прищелкнул языком, стоя передо мной, убрав руки в карманы. «Ты выглядишь ужасно. Тебя не кормят?» Он улыбнулся, прекрасно зная, что я каждый раз отказывалась от их еды. «Я лучше умру с голоду, чем буду питаться их подачками». «Ты нашел книгу!» Мой голос сорвался. Горло болело от продолжительных криков. Он вздохнул, опускаясь на корточки. «К сожалению, нет. Твой отвлекающий маневр сработал, хотя Каден предпочел бы меньше разрушений. Несмотря ни на что, ты отлично справилась. Каден очень доволен. Я выдавила из себя улыбку, причинившую боль моим потрескавшимся губам, и попыталась хотя бы немного приподняться. «Так доволен, что даже не попытался прийти и вытащить меня!» тело Питера слегка затряслось, его глаза то светились, то гасли, его голос стал глубже, и я поняла, что больше не разговариваю с Алистером. «Ты кое-что упускаешь, Диана. Я говорил, что ничто не может убить его, и все же ты попыталась. Вот почему ты здесь, а не из-за меня». «Я прищурилась. Ты говорил, что он давно мертв. Ты солгал мне. Как я могу доверять твоим словам?» «У нас был план, а ты ему не последовала. Ты должна была отвлечь его на достаточно долгое время, чтобы Тобиас и Алистер могли обыскать архив. После этого тебе следовало уйти, чтобы тебя не поймали». «Зачем мне спасать тебя, если ты попала в плен из-за собственных ошибок?» Я понимала, что вера в то, что я что-то для них значу, была всего лишь наивной надеждой смертной части моей личности. И все же это меня ранило. Я пробыла здесь несколько недель, и никто из них даже не попытался мне помочь». Как всегда, я была одна. Я признаю, что твои усилия возвели Элайджу на вершину силы. Теперь у меня есть смертный, работающий вместе с губителем мира. Это лишь вопрос времени, когда мы найдем книгу. Прекрасно. Я не рискну быть разоблаченным ради тебя, — «Мне следует защищать свою крепость, Диана!» «Кроме того, сейчас мы слишком близко. Важна книга, а не ты!» Я не смотрела на него, лежа лицом к стене и обхватив голову руками. «Может, это научит тебя слушаться. Ты сама в это ввязалась, значит, и выберешься сама».